Ладно, пусть выпишут майору пропуск, согласился полковник. Прямо через час. А ты можешь принести рапорт, подпишу. У полковника вдруг возникла мысль посадить в приемную капиталину. Пусть всегда будет рядом. Пусть не эти краснощекие парни, а она входит к нему в кабинет и говорит с ним по селектору. Она единственная освещала ему путь к будущему личной жизни, которую полковник давно отделил от службы. Воробьев пришел к нему почему-то в форме. При бороде в военном кителе он напоминал лихого казака. Встал у порога, что раньше с ним не бывало. — Ты что это вырядился? — спросил полковник. — Иногда хочется, а нельзя, — вздохнул тот. «Теперь чую конец моей службе. Так хоть поносить пока можно». «Ладно, не скули», — бросил полковник, не глядя. «Садись». Воробьев сел на край стула, вероятно, стараясь влюсти дистанцию с начальником. «Не скулю, товарищ генерал, а подыскиваю себе место». «Подыскал?» «Примерно, да. В коммерческой структуре. Начальником службы безопасности». А не возьмут? пойду грибы собирать. народных потом кучками продавать. Выручка в день — ёкарный бабай. Хватит болтать, — оборвал полковник. Где Негрей? — Негрей в свободном поиске, — сказал Воробьев. Вчера вечером позвонил, сказал, чтобы не ждали сегодня. Куда-то собирался засесть. — Что за самодеятельность? — снова вскипел Арчеладзе. — Он что? Таким образом искупает свою вину?» И полковник заставил себя замолчать. «Когда паровоз не тянет, это же естественно, что вагоны катятся сами по себе. Если еще раз свяжется, скажи, пусть бросает все и ко мне», — добавил он. «А ты сейчас же отправляйся к Жабину Сергею Васильевичу. Да переоденься». «Хотя нет, иди-ка к нему в форме». Допроси да его на предмет амальгамации золота. Куда возил, сколько. В общем, сделай ему прессинг. И одновременно литерные мероприятия. И чтобы жена его при разговоре была. Потом послушай их обсуждение. Она из него выпотрошит правду. Да не ставь этот морозильник под окна. От него за версту тянет слежкой. Возьми другую машину». — Есть, товарищ генерал, без энтузиазма, — сказал Воробьев. — Разрешите идти? — Что ты раскозырялся, Володя? — мирно спросил Арчеладзе. — К чему вся эта потеха? — Генерал он и в Африке генерал. — Ладно, не сердись на меня. Полковник подал ему руку. — Никто тебя из отдела не гонит. — Идем так вместе. — Грибы собирать? — серьезно спросил он. — А куда мы еще уйдем? — Да, брат, у нашей службы нет будущего, — согласился полковник. — Поэтому придется самим побеспокоиться о нем. — Это у жандармерии нет будущего? — удивился Воробьев. — Пока есть политика, будет и служба. Без работников, плаща и кинжала не обойдется ни один режим. И у нашего отдела будущее, дай бог. — А я больше не хочу его, — неожиданно для себя признался полковник. Не греет служба. Ну все, иди.